часть вторая. Во всей этой фантастической истории наибольший интерес с точки зрения анализа фальсификаторского таланта Сталина представляет легенда об убийстве Горького. Сталину было важно представить Горького жертвой убийц из троцкиско-зиновьевского блока не только ради возбуждения народной ненависти к этим людям, но и ради укрепления собственного престижа. Получалось, что Горький, великий гуманист, был близким другом Сталина и уже в силу этого непримиримым врагом тех, кто был уничтожен в результате московских процессов. Мало того, Сталин пытался изобразить Горького не только своим близким другом, но и страстным защитником сталинской политики. Этот мотив — прозвучал в признаниях всех обвиняемых на третьем московском процессе. Например, Левин привел следующие слова Егоды, объясняющие, почему заговорщикам необходима была смерть Горького. Алексей Максимович — человек, стоящий очень близко к высшему руководству партии, человек, одобряющий политику, которая проводится в стране, преданной лично Иосифу Виссарионовичу Сталину. Продолжая ту же линию, Вышинский в своей обвинительной речи заявил, «Не случайно он, то есть Горький, связал свою жизнь с великим Лениным и великим Сталиным, сделавшись их лучшим и самым близким другом». Таким образом, Вышинский стянул узами дружбы и взаимной преданности сразу троих — Сталина, Ленина и Горького. Однако узел этот был ненадежным. Вспомним хотя бы так называемое «Ленинское завещание», где он рекомендует снять Сталина с поста генсека, добавим к этому и личное письмо Ленина, объявляющее Сталину, что он порывает с ним все отношения. Письмо было написано в связи с тем, что Сталин, пользуясь беспомощным состоянием Ленина, позволил себе оскорбить Крупскую. Правда, Ленин не просто порывал все отношения со Сталиным, а предъявлял ему ультиматум — или разрыв отношений, или Сталин берет назад слова, сказанные им Крупской, и извиняется перед ней. По непроверенным сведениям, свидетельство Ульяновой, Сталин предпочел извиниться. Так что попытка представить Ленина в качестве близкого друга Сталина является ничем иным, как бесчестным обманом. Попробуем также проанализировать тесную дружбу между сталиным и Горьким. Эта тесная дружба, отнюдь не без особых на то причин, постоянно подчеркивалась на суде и обвиняемыми и их защитниками, и прокурором. Сталин чрезвычайно нуждался в создании такого впечатления. После двух лет массового террора моральный авторитет Сталина, и без того не слишком высокий, совсем упал. В глазах собственного народа Сталин предстал в своем истинном обличье жестокий убийца, запятнавший себя кровью лучших людей страны. Он это понимал, и спешил прикрыться огромным моральным авторитетом Горького, якобы дружившего с ним и горячо поддерживавшего его политику. В дореволюционной России Горький пользовался репутацией защитника угнетенных и мужественного противника самодержавия. В дальнейшем, несмотря на личную дружбу с Лениным, Он в первые годы революции нападал на него, осуждая в своей газете «Новая жизнь», «Красный террор» и беря под защиту преследуемых бывших людей. Задолго до смерти Горького Сталин пытался сделать его своим политическим союзником. Те, кому была известна неподкупность Горького, могли представить, насколько безнадежной являлась эта задача. Но Сталин никогда не верил в человеческую неподкупность. Напротив, он часто указывал сотрудникам НКВД, что в своей деятельности они должны исходить из того, что неподкупных людей не существует вообще. Просто у каждого своя цена. Руководствуясь такой философией, Сталин начал обхаживать Горького. В 1928 году ЦК партии, начал всесоюзную кампанию за возвращение Горького в СССР. Кампания была организована очень искусно. Сначала объединение советских писателей, а затем и другие организации стали посылать Горькому в Италию письма, чтобы он вернулся на родину помочь поднимать культурный уровень масс. Среди приглашений, которыми засыпали Горького, были даже письма от пионеров и школьников. Дети спрашивали горячо любимого писателя, почему это он предпочитает жить в фашистской Италии, а не в Советском Союзе среди русского народа, который так его любит. Как бы поддаваясь стихийному напору масс, советское правительство направило Горькому теплое приглашение переселиться в Советский Союз. Горькому было обещано, что если он пожелает ему будет предоставлена возможность проводить в италии зимние месяцы разумеется правительство берет заботу о благополучии горького и все расходы на себя под влиянием этих призывов горький вернулся в москву с этого момента начала действовать программа его задабривания выдержанная в сталинском стиле в его распоряжении были предоставлены особняк в москве и две благоустроенные виллы, одна в Подмосковье, другая в Крыму. Снабжение писателя и его семьи всем необходимым было поручено тому же самому управлению НКВД, которое отвечало за обеспечение Сталина и членов Политбюро. Для поездок в Крым и за границу Горькому был выделен специально оборудованный железнодорожный вагон. По указанию Сталина, Егода стремился ловить на лету малейшие желания Горького и исполнять их. Вокруг его вил были высажены его любимые цветы, специально доставленные из-за границы. Он курил особые папиросы, заказываемые для него в Египте. По первому требованию ему доставлялась любая книга из любой страны. Горький по натуре человек скромный и умеренный, пытался протестовать против вызывающей роскоши, которой его окружали, но ему было сказано, что Максим Горький в стране один. Как и было обещано, он получил возможность проводить осень и зиму в Италии и выезжал туда каждый год с 1929 по 1933. Его сопровождали два советских врача, наблюдавших за состоянием его здоровья во время этих поездок. Вместе с заботой о материальном благополучии Горького Сталин поручил Ягоде его перевоспитание. Надо было убедить старого писателя, что Сталин строит настоящий социализм и делает все, что в его силах для подъема жизненного уровня трудящихся. С первых же дней пребывания писателя в Москве Ягода принял меры, чтобы он не мог свободно общаться с населением. Зато он получил возможность изучать жизнь народа на встречах с рабочими различных заводов и тружениками подмосковных образцово-показательных совхозов. Эти встречи тоже организовывались НКВД. Когда Горький появлялся на заводе, собравшиеся приветствовали его с восторгом. Специально выделенные ораторы выступали с речами о счастливой жизни советских рабочих и о великих достижениях в области образования и культуры трудящихся масс. Руководители местных парткомов провозглашали ура в честь лучших друзей рабочего класса Горького и Сталина. Его достарался так заполнить дни Горького что у того просто не оставалось времени на самостоятельные наблюдения и оценки. Его возили на те же зрелища, какими гиды интуриста подчивали иностранных туристов. Особенно заинтересовали его две коммуны организованные под Москвой в большеве и в Люберцах для бывших уголовников. Те привыкли встречать Горького бурными аплодисментами и заранее заготовленными речами, в которых благодарность за возвращение к честной жизни — выражалось двум лицам — Сталину и Горькому. Дети бывших преступников декламировали отрывки из горьковских произведений. Горький бывал так глубоко растроган, что не мог сдержать слез. Для сопровождавших его чекистов это было верным признаком, что они добросовестно выполняют инструкции, полученные от Ягоды. Чтобы поосновательней загрузить Горького повседневными делами, Ягода включил в его группу литераторов, которые занимались составлением истории советских фабрик и заводов, воспевая пафос социалистического строительства. Горький взялся также опекать различные культурные начинания, в помощь писателям-самоучкам организовал журнал «Литературная учеба», Он участвовал в работе так называемой Ассоциации пролетарских писателей, во главе которой стоял Авербах, женатый на племяннице Ягоды. Прошло несколько месяцев со дня приезда Горького в СССР, и он уже был так загружен, что не имел свободной минуты. Полностью изолированный от народа, он двигался вдоль конвейера, организованного для него Ягодой, в неизменной компании чекистов и нескольких молодых писателей, сотрудничавших с НКВД. Всем, кто окружал Горького, было вменено в обязанность рассказывать ему о чудесах социалистического строительства и петь дифирамбы Сталину. Даже садовник и повар, выделенные для писателя, знали, что время от времени они должны рассказывать ему, будто только что получили письмо от своих деревенских родственников, которые сообщают, что жизнь там становится все краше. Положение Горького ничем не отличалось от положения иностранного дипломата, с той, однако, разницей, что иностранный посол из секретных источников регулярно получал информацию о том, как идут дела в стране его пребывания. У Горького таких секретных информаторов не было. Он довольствовался тем, что расскажут люди, представленные к нему НКВД. Зная горьковскую отзывчивость, Ягода подготовил для него своеобразное развлечение раз в год он брал его с собой инспектировать какую-нибудь тюрьму. Там Горький беседовал с заключенными, предварительно отобранными НКВД из числа уголовников, которых намечалось освободить досрочно. Каждый из них рассказывал Горькому о своем преступлении и давал обещание начать после освобождения новую, честную жизнь. Сопровождавший чекист, обычно это был не лишенный актерских задатков семён фирин доставал карандаш и блокнот и вопросительно взглядывал на горького если тот кивал фирин записывал имя заключенного и давал распоряжение охране освободить его иногда если заключенный был молод и производил особенно хорошее впечатления горький просил чтобы этому юноше Предоставили место в одной из образцово-показательных коммун для бывших уголовников. Нередко Горький просил освобождаемых написать ему и дать знать, как у них налаживается новая жизнь. Сотрудники Ягоды следили за тем, чтобы Горькому приходили такие письма. В общем, Горькому жизнь должна была представляться сплошной идиллией. Даже ягоды и его помощники казались ему добродушными идеалистами. В счастливом неведении Горький оставался до той поры, пока сталинская коллективизация не привела к голоду и к страшной трагедии осиротевших детей, десятками тысяч хлынувших из сел в города в поисках куска хлеба. Хотя окружавшие писателя люди всячески старались приуменьшить размеры бедствия, он был не на шутку встревожен. Он начал ворчать, а в разговорах с Ягодой открыто осуждал многие явления, которые заметил в стране, но о которых до поры до времени помалкивал. В 1930 или 1931 году в газетах появилось сообщение о расстреле 48 человек — Виновных будто бы в том, что они своими преступными действиями вызвали голод. Это сообщение привело Горького в бешенство. Разговаривая с егодой он обвинил правительство в расстреле невинных людей с намерением свалить на них ответственность за голод. Ягода с сотрудниками так и не смогли убедить писателя, что эти люди действительно были виновны. Некоторое время спустя Горький получил из-за границы приглашение вступить в Международный Союз писателей-демократов. В соответствии с инструкцией Сталина, ягода заявил, что Политбюро против этого, потому что некоторые члены Союза уже успели подписать антисоветское обращение к Лиге защиты прав человека, протестуя против недавних казней в СССР. Политбюро надеется, что Горький вступится за честь своей страны и поставит клеветников на место. Горький заколебался. В самом деле, в домашних разговорах с Ягодой он мог брюзжать и протестовать против жестоких действий правительства, но в данном случае речь шла о защите СССР от нападок мировой буржуазии. Он ответил Международному союзу писателей-демократов, что отказывается от вступления в эту организацию по такой-то и такой-то причине. Он добавил, что вина расстрелянных в СССР людей представляется ему несомненной. Между тем сталинские щедроты сыпались на Горького, как из рога изобилия. Совет народных комиссаров специальным постановлением отметил его большие заслуги перед русской литературой. Его именем было названо несколько предприятий. Моссовет принял решение переименовать главную улицу Москвы, Тверскую, в улицу Горького. В то же время Сталин не делал попыток лично сблизиться с Горьким. Он виделся с ним раз или два в году по случаю революционных праздников, предоставляя ему самому сделать первый шаг. Зная горьковскую слабость, Сталин прикинулся крайне заинтересованным в развитии русской литературы и театра и даже предложил горькому должность наркома просвещения. Писатель, однако, отказался, ссылаясь на отсутствие у него административных способностей. Когда Ягода с помощниками решили, что Горький уже полностью под их влиянием, Сталин попросил Ягоду внушить старому писателю, как было бы здорово, если бы он взялся за произведение о Ленине и Сталине. Горького знали в стране как близкого друга Ленина, знали, что Ленина и Горького связывала личная дружба, и Сталин хотел, чтобы горьковское перо изобразило его достойным преемником Ленина. Сталину не терпелось, чтобы популярный русский писатель обессмертил его имя. Он решил осыпать Горького царскими подарками и почестями и таким образом повлиять на содержание и, так сказать, тональность будущей книги. За короткое время Горький удостоился таких почестей, о которых крупнейшие писатели мира не могли и мечтать. Сталин распорядился назвать именем Горького крупный промышленный центр Нижний Новгород, соответственно, и вся Нижнегородская область переименовывалась в Горьковскую. Имя Горького было присвоено Московскому художественному театру, который, к слову сказать, был основан и получил всемирную известность благодаря Станиславскому и Немировичу Данченко, а не Горькому. Все эти сталинские щедроты отмечались пышными банкетами в Кремле, на которых Сталин поднимал бокал за великого писателя земли русской и верного друга большевистской партии. Все это выглядело так, словно он задался целью доказать сотрудникам НКВД правильность своего тезиса. У каждого человека своя цена. Однако время шло, а Горький все не начинал писать книгу про Сталина. Судя по тому, чем он занимался и какие задачи ставил перед собой, было не похоже, что он намеревается приняться за сталинскую биографию. Я сидел как-то в кабинете огранова в кабинет вошел организатор знаменитых коммун из бывших уголовников, Погребинский, с которым Горький был особенно дружен. Из разговора стало ясно, что Погребинский только что вернулся с подмосковной Горьковской виллы кто-то испортил все дело, — жаловался он. Я уж и так подходил к Горькому и этак, но он упорно избегает разговора о книге. Агранов согласился, что, по-видимому, кто-то действительно испортил все дело. На самом же деле Сталин и руководство НКВД просто недооценили характер Горького. Горький не был так прост и наивен, как им казалось. Зорким писательским глазом он постепенно проник во все, что делается в стране. Зная русский народ, он мог читать по лицам, как в раскрытой книге, какие чувства испытывают люди, что их волнует и беспокоит. Видя на заводах изможденные лица недоедающих рабочих, глядя из окна своего персонального вагона на бесконечные эшелоны арестованных кулаков, вывозимых в Сибирь, Горький давно понял, что за фальшивой вывеской сталинского социализма царят голод, рабство и власть грубой силы. Но больше всего терзало Горького все усиливающееся травля старых большевиков. Многих из них он лично знал с дореволюционных времен. В 1932 году он высказал Ягоде свое горькое недоумение в связи с арестом Каменева, к которому относился с глубоким уважением. Услышав об этом, Сталин распорядился освободить Каменева из заключения и вернуть его в Москву. Можно припомнить еще несколько случаев, когда вмешательство Горького спасало того или другого из старых большевиков от тюрьмы и ссылки. Но писатель не мог примириться уже с самим фактом, что старых членов партии, томившихся в царских тюрьмах, теперь вновь арестовывают. Он высказывал своё возмущение Егоде Янукидзе и другим влиятельным деятелям, все больше раздражая Сталина. В 1933-1934 годах были произведены массовые аресты участников оппозиции, о них официально вообще ничего не сообщалось. Как-то с Горьким, вышедшим на прогулку, заговорила неизвестная женщина. Она оказалась женой старого большевика, которого Горький знал еще до революции. Она умоляла писателя сделать все, что в его силах. Ей с дочерью, которая больна костным туберкулезом, грозит высылка из Москвы. Спросив о причине высылки, Горький узнал, что ее муж отправлен в концлагерь на пять лет и уже отбыл два года своего срока. Горький немедленно заступился. Он позвонил Ягоде и, получив ответ, что НКВД не может освободить этого человека без санкции ЦК, обратился к Янукидзе. Однако Сталин заупрямился. Его уже давно раздражало заступничество Горького за политических противников, и он заявил Ягоде, что пора излечить Горького от привычки совать нос в чужие дела. Жену и дочь арестованного он разрешил оставить в Москве, но его самого запретил освобождать, пока не кончится его срок. Отношения между Горьким и сталиным становились натянутыми. К концу 1934 года стало окончательно ясно, что столь желанной книги Сталину так и не видать. Изоляция Горького стала еще более строгой. К нему допускались только немногие избранные, отфильтрованные НКВД. Если Горький выражал желание увидеться с кем-то посторонним, нежелательным для органов, то этого постороннего старались немедленно услать куда-нибудь из Москвы. В конце лета 1934 года Горький запросил заграничный паспорт, собираясь провести будущую зиму, как и предыдущие, в Италии. Однако ему было в этом отказано. Врачи, следуя сталинским указаниям, нашли, что для здоровья Горького полезнее провести эту зиму не в Италии, а в Крыму. Мнение самого Горького уже больше не принималось во внимание. Будучи знаменитым советским писателем, он принадлежал государству, поэтому право судить, что ему на пользу, а что нет, стало прерогативой Сталина. С паршивой овцы хоть шерсти клок, — Не получилось с книгой, — решил Сталин. — Пусть напишет хотя бы статью. Ягоде было приказано передать Горькому такую просьбу. Приближается годовщина октября. И хорошо бы, чтобы Горький написал для правды статью. Ленин и Сталин. Руководители НКВД были уверены, что на этот раз Горький не сможет уклониться от заказа. Но он вновь оказался принципиальнее, чем они рассчитывали, и обманул ожидания Ягоды. Вскоре после этого Сталин предпринял еще одну и, насколько мне известно, последнюю попытку воспользоваться авторитетом Горького. Дело происходило в декабре 1934 года, только что были арестованы Зиновьев и Каменев, которым намечалось предъявить обвинение в организации убийства Кирова. В эти дни Егода перед задание написать для правды статью с осуждением индивидуального террора. Сталин рассчитывал, что эту статью Горького в народе расценят как выступление писателя против зиновьевцев. Горький, конечно, понимал, в чем дело. Он отклонил просьбу, услышанную от ягоды, сказав при этом «Я осуждаю не только индивидуальный, но и государственный террор». После этого Горький опять, на этот раз официально, потребовал выдать ему заграничный паспорт для выезда в Италию. Конечно, ему вновь было отказано. В Италии Горький мог, чего доброго, действительно написать книгу, но она была бы совсем не та, какую мечтал иметь Сталин. Так писатель и остался сталинским пленником до смерти, последовавшей в июне, 1936 года. После смерти Горького сотрудники НКВД нашли в его вещах тщательно припрятанные заметки. Кончив их читать, Егода выругался и буркнул. «Как волка не корми, он все в лес смотрит». Заметки Горького по сей день остаются недоступны миру.